Глава двенадцатая. Сундук с сокровищем. До спальни мы добрались быстро и без происшествия. а вот у самой комнаты вышла заминка. В коридоре спального блока почему-то толпились девушки. Двери всех спален были распахнуты настежь, из комнат доносился странный шум и возня. Хм, что тут случилось?» «Стой здесь!» – шепнула я Фьюри, оставив его в нише, а сама сняла с себя чары невидимости и шагнула к другим девушкам. «Что происходит?» — спросила у сокурсницы Виты, невысокой девушки с длинными темными кудрями. Та печально развела руками. Каратель распорядился совершить обыск по спальням. «Что?» — ахнула я. «Да уж», — вздохнула Вита, качая головой. «Что-то в Ангеле с помощниками сегодня лютуют. Он уверен, что ночью некий чужак незаконно проник в академию. Ну, ты слышала, да?» «Замок вверх дном переворачивают, вот до спален добрались. Смешной такой, можно подумать, что кто-то из нас кого-то в своей кровати прячет». Вита рассмеялась, я тоже театрально хихикнула. Правда, смешок у меня получился довольно нервный. И левый глаз дернулся очень уж красноречиво. «Все вещи перетрясли. Теперь проверяют стены на всякие тайные ходы и прочее», — цокнула языком Вита. «Боюсь, это затянется». Погулять, что ли, пока они тут развлекаются? Я хотела просто отдохнуть после экзамена и засесть с детективной книжкой на весь вечер, но, наверное, пойду пока просто проветрюсь». «Отличная мысль», – охотно поддакнула я, заглянув в нашу пустую спальню и нервно сцепив руки в замок за спиной. «Я бы тоже погуляла, да только переодеться надо, а мои вещи остались в сундуке, которого я в комнате не вижу. Не знаешь, где они?» «Сундуки с одеждой закинули пока в факультетскую гостиную», — махнула Вита рукой в нужном направлении. «Там уже все перепроверили, раз десять, наверное, но вроде уже оставили в покое». Я поблагодарила сокурсницу и двинулась в указанном направлении, попутно дернув невидимого Фьюри за собой. «Что делать будем?» — шепнул он, склонившись очень близко к моему уху. Я аж вздрогнула всем телом от этой близости и ощущения горячего дыхания, но быстро взяла себя в руки. «Прятать тебя», — так же шепотом ответила я. «Где?» «Увидишь». К счастью, в факультетской гостиной в данный момент никого не было. Но я на всякий случай еще раз окружила нас с Фьюри плотным коконом из чар невидимости и заглушающих чар. Гостиная сейчас выглядела, как после переезда нескольких десятков семей — Всюду валялись чьи-то вещи, пол был заставлен сундуками с одеждой и прочими личными вещами студенток. «Валить надо из академии», — напряженно произнес Фьюри. «Знаю, но сначала нужно где-то раздобыть тебе одежду. А пока...» Иногда, пока мозг думает, задница успевает принять такое решение, что тараканистый зоопарк в голове аплодирует стоя, как сейчас. «В сундук, быстро!» — сказала я Фьюри, открывая крышку массивного деревянного сундука для одежды. — Чего? — Прячься давай быстрее! — зашипела я, пытаясь силой затащить Фьюри в большой сундук. Залезай и прикройся на всякий случай одежды сверху. — Да зачем, боже? Тут тебя стражники искать не будут, раз они эти вещи уже перерыли. По комнатам еще шарят, стены могут просвечивать. Не дай боже, как-нибудь и до тебя доберутся! А сундуки трогать уже не будут, уверена. Здесь вероятность найти тебя будет минимальной в нынешней ситуации. Мой сундук к тому же еще и оснащен всякими защитными чарами. Видишь, он исписан тирольскими рунами. Они прикроют твою ауру. Давай, железь, некогда спорить. Посидишь тут немного, подождешь меня. Я не могу запереть тебя в своей спальне, растут проверки, решили устроить. Но пока ищу какую-то одежду, тебя надо куда-то деть. — С собой таскать опасно, а оставлять просто так, прижатого к стеночке, еще опаснее. Ну, сам подумай, куда мне тебя девать? — Я могу вернуться в чулан и подождать тебя там. — В обнимку со второй партией эклеров, — прыснула я. — Сечешь на лету. Я только покачала головой. Опасно. Я и так переживаю, удастся ли нам незамеченными покинуть академию, так что давай ты не будешь сейчас со мной спорить. Ну, пожалуйста. Видимо, голос у меня был достаточно серьезный и нервный, или Фьюри уловил мое тревожное настроение, но продолжать спор не стал, и с выражением муки на лице стал забираться в сундук. С трудом уместился, сложившись в три погибели. Хоть сундук был очень большой, а Фьюри сам был не немаленький и очень высокий, так что ноги ему особо девать было некуда. «Если что-то пойдет не так, — угрожающе произнес он, глядя на меня с прищуром. «То что? Сделаешь мне ата-та по попе?» — не к месту развеселилась я. Фьюри, однако, веселиться не торопился и вполне серьезно кивнул. «Сделаю тебя своей!» И взгляд у него при этом был такой двусмысленный, что я нервно сглотнула. «А тебе нравится заставлять меня краснеть, я смотрю», — произнесла чуть дрожащим голосом. «Мне нравишься ты», — неожиданно прямо заявил Фьюри. Но мне не нравится тенденция влипать с тобой в неприятности. Мучаюсь когнитивным диссонансом, знаешь ли. С виду вроде такая хрупкая и безобидная привлекательная девушка, а приносит столько проблем, безобразия. Взять тебя на перевоспитание, что ли?» Я не нашлась, что на это ответить. Шумно выдохнула через нос, тщательно закрыла крышку сундука и какое-то время переводила дух и собиралась с мыслями. Навалилась на крышку и прикрыла глаза, пытаясь стереть с лица глупую улыбку. «Мне нравишься ты». Слова эти почему-то стучали в ушах на батом. «Нет, я никогда не была обделена вниманием парней, но никогда даже близко не испытывала эмоций, подобных тем, что испытывала сейчас. Страх, желание, предвкушение, легкий адреналин в крови и дикая, какая-то невыносимая непонятная мне жажда близости». Меня тянуло к Фьюри, как магнитом, и, честно говоря, я была бы совсем не прочь, чтобы он взял меня на перевоспитание. Я покинула факультетскую гостиную, собираясь заняться поисками одежды для Фьюри, но в коридоре столкнулась с Ликой. Все бы ничего, но на девушке лица не было, и глаза у нее были на мокром месте. Она шла, понурив голову, теребила в руках носовой платок. И в целом весь вид у нее был такой, будто она не получила ожидаемо высший балл за сданный экзамен, а наоборот провалила его и вылетела из академии. Лика, нахмурилась я, что-то случилось? Лика даже не сразу поняла, что это я преградила ей дорогу. Она подняла на меня заплаканные глаза, а разглядев, шмыгнула носом, и губы ее подозрительно задрожали. «Я уезжаю из Академии, Белочка, прямо сейчас!» «Что?» — ахнула я. «Но как? Почему?» «Отец требует немедленного возвращения домой», — грустно вздохнула Лика, вытирая непрошенные слезы ладонью. «Он считает, что в Академии становится слишком опасно, боится, что эпидемия старения, или что это такое на самом деле, доберется и до меня». «Ты знаешь, что ночью еще одна студентка погибла?» «Ну вот...» «О, вот как...» Вздохнула я, не знаю даже, что сказать. «Ну, отца твоего можно понять, конечно...» «Ну вот, опять...» «За последний год после каждого случая гибели какой-то студентки из-за этой непонятной эпидемии обязательно кого-нибудь на следующий день забирали из академии и переводили на домашнее обучение...» Обязательно у кого-то из родителей издавали нервы, и они желали видеть свое чадо под личным присмотром денно и ночно. Глупо на самом деле, потому что дело-то не в академии, а в чем-то другом. Люди так гибнут, причем гибнут даже те молодые девушки, кто не сходят со своих стандартных маршрутов «учеба-дом-учеба», «магазины-дом» или вообще почти безвылазно сидит дома. Никто пока не знал, что это за зараза губит людей. откуда она берется и как ее победить. Но, наверное, треть граждан Салаха искренне считала, что полная изоляция от внешнего мира поможет избежать неизвестной болезни. И еще треть была убеждена, что в стране зверствует крайне опасный маньяк, которого никак не могут поймать даже каратели. И еще треть считала, что правда лежит где-то посередине и бояться бесполезно. «Нервных клеток от этого не прибавится, и беда не факт, что оббежит тебя стороной». «Мы с Ликой как раз были из числа тех, кто выступал за сохранение нервных клеток, но с родителями, как говорится, не поспоришь. Мне в этом смысле повезло. Родителей у меня не было, а тетушка была пофигисткой, способной получить почетное звание «Мисс Безразличия» в отношении моей персоны. Поэтому меня родительская строгость миновала». А вот родители Лики держали дочь в ежовых рукавицах. И хоть они ни разу не намекали на то, что могут забрать дочь из Академии, но, видимо, и их терпению пришел предел. «Как же я без тебя?» – произнесла я негромко, чувствуя себя очень растерянно. «Мы пять лет учились с Ликой и очень много времени проводили вместе. Она была мне не просто сокурсницей. Она была мне как сестра, с которой мы делились друг с другом и радостями, и горестями». «Ты продолжишь обучение на дому?» «Видимо», — пожала плечами Лика, шмыгая носом и утирая слезы тыльной стороной ладони. «Пока вообще не представляю, как теперь дальше все будет. Мне всегда так нравилось в академии, ты же знаешь». «Знаю», — тихо произнесла я, обнимая подругу в успокаивающем жесте, хотя у самой на душе скребли кошки. «В нашей академии имени Тори Уайлдера обучение проходило шесть лет вместо обычных пяти. и если мне придется еще целый год учиться без лучшей подруги... Ох, ну и тоска же меня ожидает!» Обнимались мы с Ликой очень долго. Честно говоря, непозволительно долго, учитывая тот факт, что меня там в сундуке дожидался Фьюри в скрюченной позе и наверняка мысленно насылающий на меня проклятие. Но я действительно сильно расстроилась из-за отъезда подруги и никак не могла от нее отстать. Даже слезу пустила, но быстро взяла себя в руки. В конце концов, мы не навсегда прощались и обязательно будем видеться на выходных. Только это и успокаивало, если честно. Лика и в этот раз зазывала меня к себе. Я бы с удовольствием помогла ей с вещами и прямо сейчас поехала бы в ее особняк. Но, увы, у меня имелись дела поважнее». так что я была вынуждена под быстро выдуманным предлогом оставить Лику одну собирать свои пожитки, а сама отправилась на поиски хоть какой-нибудь одежды для Фьюри. На удивление с этим проблем не возникло. Ну как, относительно, конечно. Красивых камзолов я найти не смогла бы в любом случае, зато у меня получилось раздобыть обувь и теплую мантию лекаря, стащенных мною из кладовки. Не бог весть что, но лучше, чем ничего. Во всяком случае, с этим добром вполне можно пускаться в путь. В общем, справилась я очень быстро и с нужным свертком в руках пробралась обратно к факультетской гостиной, где по-прежнему царил бардак. Зато в гостиной никого не было. Большинство девчонок решили уйти из академии на время проверок спального блока. «Готово», – самодовольно произнесла я, зная, что вредный ледяной дракон меня услышит. «Можем выдвигаться прямо сейчас», – «Ты как там, живой?» Молчание было мне ответом. «Фьюри! Эй, Фьюри! Ты чего молчишь?» Я открыла крышку сундука и замерла в ужасе, сообразив, что сундук не тот. Очень похожий, но не мой. На эмоциях и в куче похожих изделий мебели просто не сразу это заметила. А сейчас поняла, что это был сундук Лики, и одежда в нем была именно ее. Так, стоп. «А какой тогда сундук взяла сама Лика?» Я нервно сглотнула, ощущая во рту привкус горечи от липкого страха, разливающегося по телу, от паршивого предчувствия, которое заставило меня истерично рыскать по гостиной в поисках своего сундука с вещами. Тщетно, его нигде не было, как и Фьюри, который не отзывался. И да, яркого запаха я его тоже нигде не чувствовала. Сосредоточилась и поняла, что тонкий запах архана уводил куда-то за пределы спального блока, совсем недавний аромат, хорошо считывающийся. Сложить два плюс два было несложно, но мозг застрял на стадии отрицания. «Это что же получается, что мои вещи вместе с лакорским драконом отправились в...» «Вопрос на засыпку. Как атаковать паническую атаку первым?» Я подскочила к окну и с гулкостучащим сердцем выглянула на улицу, как раз вовремя. Почти сразу увидела фамильный экипаж Лики Ревельской, который только-только отъехал от главного входа в академию и который вез девушку в сторону их фамильного особняка. И в заднем ящике которого трясся на ухабах мой сундук, где был спрятан Фьюре.